и направлять их сначала против тех полковников, которые держат сторону Нарышкиных, а потом... Но потом обрушиться решительным бунтом, то есть не бунтом, а твердой защитой правой стороны. От сторонников Нарышкинских, изменных полковников, избавиться нетрудно. Их как раз свои же стрельцы спустят с колончей, ведь всеми они недовольны то за вычет их жалования, то за строгость, А как направить против самих Нарышкиных?» — спросил Петров. Нетрудно, полковник, отвечал Милославский. Надо только как следует объяснить стрельцам, как нарышкины на них злобятся, как замышляют разослать их по дальним городам, оторвать от отческих домов, хозяйства и родных, а потом и совсем извести за прежнюю-то их всегда верную службу лишь на зло царевне всегда горячо стоявший за них. И как Нарышкины за место их хотят устроить все войско из иноземцев. А главное, господа полковники, нужно внушать им, что они пойдут за правое дело на защиту законного наследника царевича Ивана Алексеевича, которого Нарышкины всеми мерами пытаются загубить в конец. «За свои полки мы ручаемся», отозвались Одинцов, Петров и Циклер. Только примкнут ли к нам остальные? «И я ручаюсь за свою пятисотню сухаревцев», отозвался и Черный. «а другая половина, наверное, не пойдет с нами. Пятисотенный бурмистров, любимчик Долгорукого, так стало, будет тянуть на сторону Нарышкиных». «Этого-то молодчика и я давно заприметил. Надо бы спустить его с рук». Мешает он нам. Трудно боярин. Любит его в пятисотне. И служилые, и пятидесятники. Разве уж постараюсь как-нибудь один на один? Ну так постарайтесь же, други мои, Чтоб все было единомысленно. Приманите служилых и из других полков. Если не пойдут с вами, Так чтоб не перечили. «Петр Андреевич», — продолжал Милославский — обращаясь к младшему Толстому. «Достаточно ли ты запасся зеленым вином?» «По твоему приказу, боярин, я уж несколько бочек заполучил с отдаточного двора, да еще на днях получу, а потом все бочки передам по полкам, сколько кому угодно». «А вы, полковники, поставьте к кругам при выпивке людей надежных дотолковых. Да которые бы сумели направить куда следует. Выполним, боярин, об этом не сомневайся. Только не мешало бы денег раздать сколько-нибудь по рукам, да пообещать наград? «Серебра у меня довольно», — отвечал Иван Михайлович. «Будет для начала». Да к тому ж царевна приказала доставить казну из всех монастырей под вине. Ведь понапрасну там лежит, а тут дело богоугодное — защита обиженных». А что до наград, так пусть каждый выскажет, чего желает. А когда боярин начинать дело? Спросили полковники. Да думаю, я около половины месяца. Недельки через две кажись, 15 мая, день убиения Дмитрия Царевича в Угличе, так оно и было бы кстати. Так и мы к этому дню будем готовиться, боярин. Готовьтесь, други мои, готовьтесь. «Только не пускайте заранее во глазку. Тогда все дело изъяните. Нарышкины увернутся, а вы поплатитесь головой. А ты бы, Федора Семеновна, поприглядывала в тереме-то Натали Кирилловны и, как что услышишь, дала бы нам весточку». «Свое дело я знаю, боярин», — отозвалась постельница, — Свела я за душевное знакомство с двумя синными ближними девицами царицы и выведуя от них всю подноготную, они мне передают каждое-то словечко царицы. Во все время совещания Федора Семеновна казалась необычайно рассеянной, поглощенной своим личным интересом. Дело в том, что давно уже приглянулся ей сосед ее, кормовой наземец озеров». Давно уже сердечко ее пылало тайной страстью к пригожему молодцу. Эту страсть знала добрая царевна и обещала устроить свадьбу своей верной постельницы по сердечному выбору в случае желанного успеха.